Глава 42. Нежные руки и умный взгляд. Ты представляешь? Они остались погостить, пока лошади не восстановят силы. Ворчал миллилитр. И что в этом странного? Спросила я, разыгрывая незаинтересованность в происходящем. В том, что его светлость предложил заменить лошадей. А те отказались, сославшись, что юная леди левет простыла в пути, и ей нужно восстановить силы и поправить здоровье. А я ее видел. Она не похожа на заболевшую, скачет, как лошадь, и ржет. Мышонок плюхнулся на стол, заглянул в тетрадь с расчетами. Тебе одно и столько не сварить, заметил он справедливо. Я уже договорилась с Анной. Она поможет за небольшую плату и заказала побольше форм. Готовое мыло разольем в оранжерее, Там же я и прочту заклинание. Не опасно? Не опаснее, чем в спальне. Слуги боятся заходить в оранжерею без надобности. Кто-то пустил слух, что там поселилось привидение умершей герцогини. Хм... Ты не знаешь, откуда взялись такие разговоры? Фамильяр потупил взгляд, пошаркал ножкой по деревянной поверхности стола, разыгрывая святую невинность. Да, это я, сказал он воинственно. Ч! Приложил я палец к губам, прислушиваясь к происходящему в коридоре. Это я, повторил он пугающим шепотом. «Чтобы никто не шатался и не трогал наши вещи!» «Подумаешь, пару раз повыл, погрымыхал грабельками!» «Я не виноват, что они такие впечатлительные!» «Суеверные!» — поправила я. «Тем более!» Мышонок отмахнулся от меня. «Смотри, если тебя поймают!» — ужаснулась я. «И что сделают?» «Увидит летучую мышь, я пискну пару раз и буду, как дурак, летать под потолком, биться о стёкла. Думаешь, я раньше так не делал?» «Ну, не знаю. Мышонок взлетел и заставил меня замолчать, заткнув рот своим мохнатым пузиком и обняв мою голову. «Кто-то идёт!» идет, прошептал он на ухо. «Остановился напротив нашей двери!» — докладывал происходящее. «Стучит». Я отодрала фамильяра от лица и прошипела ему. «Я слышу! Спрячься!» «Иду!» — произнесла громко. Я убедилась, что мышонок растворился в воздухе, и только тогда открыла дверь. «Что-то случилось?» — поинтересовалась у горничной. «Да, его светлость просила смотреть леди Леветт». «Ей не здоровится». «Конечно, хорошо», — ответила я. «Минутку возьму шаль», — сказала, прикрывая дверь и шепча «миллилитру». «И что мне теперь делать?» «То, что ты умеешь. Лечи», — голос слышался из ниоткуда. «Лечи», — пробормотала я, чувствуя, что внутри так противно. «Вот противно» как от звука пенопласта по стеклу, аж волосы на руках встают дыбом. И сейчас я смотрела на юную девушку, лежащую в постели, и чувствовала зуд во всем теле. «Добрый день!» — поздоровалась я, входя в спальню. «Что ж его светлость не затопил покоя для гостей?» В «Отличие от меня, она оказалась достойна хорошо обставленной комнаты со свежим ремонтом». «Ах!» — вздохнула девушка, поправляя белоснежные локоны. «Добрый день! Как я вам благодарна!» — произнесла она страдальческим голосом, складывая красивые пухлые губки бантиком. Еще не за что меня благодарить», — ответила я, приближаясь к кровати, — И все больше и больше чувствуя настоящую ревность. Гости Его Светлости была красивой, очень красивой, учитывая времена, в которых развивались события. Гладкая кожа, ровные белые зубки и прошу заметить все на месте. Блестящие волосы. Черт бы тебя побрал! Ругнулась я, когда леди скинула одеяло и позволила себя осмотреть. «Что-то не так?» — поинтересовалась она встревоженно, заглядывая мне в лицо. Все настолько плохо?» Я проводила стандартный осмотр, попросила открыть рот, подышать поглубже, ощупала лимфоузлы. Все просто ужасно!» — вопила у себя в голове. Леди Левет была похожа на прелестного ангелочка, только с аппетитной грудью и крутыми бедрами. Да, с такими только рожай-рожай наследников его светлости, одного за другим, с десяток здоровеньких и крепких оборотней. «Нет-нет», — поспешила я ее успокоить, — «Внешне с вами все в порядке. Так какие у вас жалобы, леди?» «Ой, называйте меня просто Левет. Я впервые встречаю намерянку. Это так волнительно!» Девушка захлопала в ладоши от восторга, затем осеклась, закашлялась и состроила бровки домиком. «Ах, меня мучает головокружение!» Как только я поднимаюсь на ноги, как все приходит в движение. Хм. Как давно вы в пути?» — поинтересовалась я. «Следите за пальцем», — попросила я, наблюдая за реакцией. «Пятый день. Ну, тогда ничего удивительного с вами не происходит. Никто не выдержит пять дней в экипаже. Вы утомились, Левет? «Вам нужно будет отдохнуть несколько дней и смело продолжать путь». Лицо девушки стало счастливым. «Я вас не слишком утомлю, если попрошу передать его светлости, что мне придется задержаться и воспользоваться его гостеприимством», — попросила она. «Не переживайте, я все передам. Отдыхайте» и попрошу слуг принести питательный ужин. «Спасибо, леди Карина!» — произнесла она с придыханием. «Не понимаю, почему об говорят лишь гносности. Вы такая милая, и вы мне напоминаете мою маму!» — прошептала смущенно. «У вас такие же нежные руки и умный взгляд. Благодарю!» Произнесла я, спеша покинуть спальню. Отдыхайте.